Глава 15. Забытые истории старого лиса. Мика сидела на мягкой шёлковой подушке, вытянув ноги. Это было неприлично, но прилечь она сейчас думала в последнюю очередь, позволяя служанке накладывать перемолотые травы на покрытые кровоподтёками голени. Они должны понести наказание. Райден мерил шагами комнату. Эти ублюдки в масках Этого не будет, с милой улыбкой ответил Акайо и сел возле огромной ширмы, расписанной камелиями. Поправил подол кимоно и разгладил алую ленту на поясе. "Они пытали её", Райден указал на Мику. "И они никому об этом не расскажут. Эти четверо Ашинакаге умеют хранить мои тайны, но никогда не пойдут против императора, как и я". А Кайо приложил руку с длинными ногтями к груди и улыбнулся ещё более лукаво. А если его величество узнает о случившемся, то и они, и вы лишитесь головы. Шинакаге за предательство, а вы за то, что распускали мерзкие слухи о кицуне во дворце. Всем нам повезло, что о вашем появлении донесли моим Шинакаге. Кто это сделал? Миков скинула голову, боль почти ушла, но её всё ещё сотряхивало. Кто донёс? Какая-то женщина отмахнулся окаю, сказала, что вы приходили в её лавку и расспрашивали их с мужем про кицун в при дворе. Ради своей безопасности и безопасности императора я приказал вас схватить и добыть ответы. И каково же было моё удивление, когда я пришёл взглянуть в глаза глупцу, решившему меня погубить. И увидел, что это сын Мигуми. Райден остановился, как вкопанный, и уставился на Лиса. Вы знали мою мать? Голос его прозвучал настороженно и резко, но все же едва заметно дрогнул. А Кая захихикал. Если бы ты хоть на мгновение перестала рать о своей девчонке и сыпать угрозами, то услышал бы, что я говорил. Мигуми навещалы меня не так давно. Он прикусил ноготь на большом пальце, размышляя, как даже это было. Год назад? Семь? Пятьдесят? Кажется, когда-то совсем недавно. Ты очень похож на свою мать. Тебе об этом говорили, Тэнгу? А Кая не стал ждать ответа и продолжил: Я сразу тебя признал. Мигуми упоминала о сыне, уже не помню по какому поводу. А, кажется, тогда она была тобой беременна. У неё определённо был этот пугающий огромный живот. Так или иначе, у неё хватило ума незаметно проникнуть во дворец под защитой ночи и заклинание они устраивать благоам в городе. У нас не было другой возможности, огрызнулся Райден. Лис ему явно не нравился. "От чего же?" хихикнула Каё. "Тэнго разучились летать?" Мика на пригласи быстро взглянула на Райдена, но тот внешне остался спокоен. Именно сказал он. У меня нет крыльев. О, вскинул брови Акаю. Это многое объясняет, особенно эту твою. Мика поспешила вмешаться в разговор, чтобы избежать ссоры. Помощь лиса им всё ещё была нужна. Зачем к вам приходила мама Райдена? Полагаю, за тем же, зачем и вы. Он перевёл взгляд с Мики на Райдена. Она хотела вернуть земле истоков человеческий мир. В комнате повисло напряжённое молчание. Лицо Райдена стало бледным, почти серым, и Мика понимала почему. Если его мать была здесь, значит, у Акаю нет ответов на их вопросы. Значит, возможно, они проделали этот путь зря. Она сказала, что больна, что, возможно, принцесса Эйко так и не родится, и искала способ снять печать до того, как умрёт. Акаю вздохнул, но ни в тоне, ни во взгляде его не было ни сочувствия, ни жалости. И вы сказали ей, что такого способа нет? Тихо спросила Мика, чувствуя, как падает сердце. Я сказал, что такого способа не знаю. А знал бы, все равно не открыл бы его. А Кайо облокотился на стол, сплел пальцы и уложил на них точенный подбородок. Я слишком люблю людей, чтобы выпустить ёкаев на волю. Здесь же начнётся бойня, он захихикал, и Мика не смогла понять его веселья. Земли истока умирают, сухо сказал Райден. Ёкаи голодают, поля не приносят риса. Дух острова превратился в кости. Магия нас убивает. Баланс миров нарушен, если так пойдёт и дальше. Меня это не заботит, отрезал Акаё. И наигранное веселье вдруг слетело с него. Черты лица заострились, взгляд стал колючим. Ты думаешь, что вернув остров в человеческий мир, решишь все проблемы? Нет, Райден. Ты выпустишь из клетки голодных, необузданных зверей. Пока ты будешь есть рис со своих полей, другие ёкай будут обгладывать мясо с человеческих костей. Да вот только ты об этом не думаешь. Я думаю о моём народе. Райден казался спокойным, Но руки его едва заметно дрожали от ярости. И сейчас мой народ умирает. Это забота хранителей, а не обычного тэнгу, махнул рукой Акаё. А ты, судя по тому, что явился сюда без крыльев и магии, хранителем так и не стал. Он снова хихикнул. Твоя благородная мать знает, насколько низко ты пал. Намик-мик показалось, что Райден его ударит. Она физически ощутила, как сгустился и будто бы заискрился воздух между ними, но Райден не сдвинулся с места. Выпрямился, вскинул голову и ядовито усмехнулся. "А твоя?" цыкнул он, косясь на алую ленту на поясе Акаю. "Что бы она сказала о ручном кицуне?" Улыбка с лица Каю не исчезла, но вдруг стала угрожающей, больше напоминая оскал. глаза потухли и стали чёрными как ночь. У Мика от его вида зашевелились волосы на затылке. Мы знаем, что монахов на острове было 13, поспешила она встрять в разговор и перетянуть внимание Акаю на себя. Вы написали об этом в своей книге. Акай удивлённо моргнул, оторвал взгляд от Райдена и посмотрел на Мика так озадаченно, будто совершенно не понимал, о чём она толкует. И что? Он был важен, этот тринадцатый монах. Без него бы не сложилось заклинание, и он мог как-то повлиять на него после. Он был тайной, важной тайной, о которой не знали ни люди, ни Йокаи, никто, кроме вас. Все это были не более чем предположения, но Мика вдруг разглядела то, что пряталось за словами о Каю. Он единственный знал о тринадцатом монахе. Он любил людей. Стремился их защищать, как и тысячу лет назад, как будет и тысячу лет спустя. Макото сказал, что Ака его покинул земли истока примерно одновременно с тем, как с острова ушли последние люди. Он оберегал их, как оберегает до сих пор, помогая наложницам сбегать из гарема и прячя их в храме кормящей матери. А еще, если Микаи усвоила что-то из общения с Йокаими. Так это то, что они постоянно лгут. А Кайо знает больше, чем говорит. Вы помогали монахам в тот день, сказала она, уверенно глядя в медовые глаза Кицунэ. Хотели защитить людей и поддержали идею с заклинаниями. На этот раз Акайо не удалось сохранить улыбку. Румянец схлынул с лица, отчего алые губы стали ещё ярче. Но уже мгновение спустя он громко хохотал. схватившись за живот, Райден, ещё бледнее прежнего, во все глаза смотрел на Мику. Ох, у людей потрясающее воображение, продолжал смеяться Акаю, вытирая слёзы. За это я вас и люблю. Полагаю, это был бы прекрасный, удивительный поворот истории. Напиши я такую, наконец прославился бы. И тут Мика поняла ещё одну вещь, которую до этого момента упускала. Она сквозила в речах во всём образе Акаю, в его алых губах, громком смехе, в его страсти к писательству, даже в сожжении его книг на главной площади Гинмона. "А разве это не он?" сказала Мика. "Удивительный поворот истории. Вы ведь специально оставили эту подсказку в книге, в надежде, что однажды её отыщут. Вы же так любите создавать истории". Это стало бы Непревзойденный. Райден, похоже, понял, к чему она клонит, и усмехнулся. Любовь к людям столкнулась с тщеславием, да, Акаю. Ты не мог вынести того, что придётся хранить в тайне свою причастность к такому великому событию. Ты же так любишь внимание, и поэтому оставил намётки на страницах своих трудов. Довольно посредственных, надо сказать. Губы Акаю превратились в тонкую нить. А подведенные брови сошлись на переносице, заломив некрасивую морщину, которая будто стремилась расколоть лоб пополам. Мика играла с огнем, Райден плеснул в него масла. Она не сомневалась, что одно лишь слово о Кайо и они вернутся в глухие стены темниц. Она и Мика снова лягут каменные плиты, и на этот раз в наказание за дерзость. Но... Похоже, сохранить видимость благородства для Каю было важнее всего. Поэтому лицо его разгладилось, и губы изогнулись, возвращая на лицо лёгкую улыбку. Уже поздно, а законы дворца запрещают выгонять путников в ночь. Он бросил безмятежный взгляд в окно. Оставайтесь и будьте сегодня моими гостями на фестивале. А завтра Шинакаге проводит вас до городских ворот. Он осклабился и хлопнул в ладоши. Повеселитесь, как следует. Дверь открылась, и за ней показались двое шинакаге, тех, кто пытали Микаели нет, сказать было невозможно. Скажите слугам их приодеть, махнул рукой Акаю. Негоже в таком виде показываться на императорском празднестве. Следуйте за нами, отозвался один шинакаге и недвусмысленно положил ладонь на меч у бедра. Мика с Райденом переглянулись и подчинились. Они уже поняли, что выбора им не оставили, тем более, что отобранное оружие так и не вернули. Шинакаги привели их в просторную комнату на третьем этаже дворца и закрыли дверь, сообщив, что пришлют слуг. Окна были распахнуты, впуская в комнату свежий вечерний ветер. Мика вышла на балкон. Город стелился морем серых крыш и ярких огней. Высоковато, но Если допрыгнуть до ветки сосны и оттуда перебраться на соседнюю крышу, можно сбежать. У Райдена точно получится. У неё, если случится чудо, тоже. Он предлагает нам уйти, сказал Райден, останавливаясь рядом и хмуро глядя на город. Оружие нам вернуть он не хочет, проворчала Мика. И твой веер и выпусти через главный вход. Он любит писать истории, помнишь? Наверняка стоит у окна и ждёт, пока мы начнём скакать по крышам к его радости, покачал головой Райден. Видимо, считает, что так интереснее. Это его жест доброй воли и предупреждение. Предупреждение. Если он даёт нам уйти сейчас, значит, считает, что праздник может быть опасным. Мика скривилась. Какая забота. Но мы ведь так просто не сдадимся, правда? Она с Надеждой взглянула на Райдена. У этого лиса есть все ответы. Райден вздохнул и оперся на деревянные отполированные перила. Боюсь, если он не захочет говорить, мы его не заставим. Не пытать же его в конце концов. По его плутоядной ухмылке и злому блеску в глазах Мика показалось, что идея силой вытащить правду из Акаю не так уж ему не нравится. Мы, может, и не заставим, протянула она. Но Акаю обмолвился. что никогда не пойдет против воли императора. И раз уж он нас так оправдчиво пригласил на праздник, используем эту возможность, чтобы поболтать с императором и перетащить его на нашу сторону. Райден повернулся к ней, и на лице его было написано восхищение. Это сумасшествие! Рассмеялся он, взгляд его потеплел. Нас к нему и близко не подпустят. Когда тебя останавливало безнадежность плана? Засмеялась в ответ Мика. Это вообще-то ты должен был предложить. Самоубийственный план, обязательно включающий чью-то смерть. Ты плохо на меня влияешь. Я размяк, подмигнул Райден. Это правда. Мика отвернулась и покачала головой, продолжая улыбаться. Мне гораздо больше нравилось тебя ненавидеть. То есть сейчас ты, я этого не говорила. С этими словами Мика оторвалась от Перил. и вернулась в комнату. В ней вдруг проснулась странная, необъяснимая решимость. Серебряный лис решил с ними поиграть? Что ж, она установит свои правила. Мика обернулась и упёрла кулаки в бока. Раз уж мы попали во дворец, давай его покорять.